Глава шестая. «Что с тобой?» — надо мной нависала Дарлин. «Лейнард, если ты не ответишь, я позову отца». «Ну, правильно. Кто еще сможет пробить брешь в моей защите?» Как-то не так я представлял себе окончание просмотра чужих воспоминаний. Даже не уловил момент, когда силы меня покинули, и я распластался на полу, потеряв на краткий миг сознания. «Я в порядке», — ответил хрипло и пусть я увидел все, что хотел, получил лишь горечь от осознания, что младший брат все еще не вырос и может быть таким идиотом. Я сел и отозвал магию, продолжающую надежно нас укрывать, однако накинул купол, чтобы ни звука не вышло за его пределы. Избивать Адарлейна больше не планировал, да и злости уже не испытывал. Сложно злиться на самоуверенного придурка, спутавшего девушек, и пронянчившегося всю ночь в собственном доме в Академгородке с настоящей леди Амаль, прототипом образа Лои. Леди перебрала даже больше сестры. По сути, это опять стечение обстоятельств, что она тоже была на той вечеринке, и они с сестрой практически одновременно зашли в дамскую комнату. А взволнованные прибравший Адерлейн, караулил у входа и сцапал с собой не ту леди. Вопрос в другом. Почему они с Лоей не выяснили этот факт? «Ты утащил с собой не Лою, а ее прототип, леди Амаль», — выдохнул я наконец. «Вы не говорили утром?» Меня вызвал отец, а на обеде Лоя уже была в замке и разговаривать не пожелала. «Стой, в каком смысле я забрал не ту девушку?» В прямом Адерлейн, тебя разве не удивило, что ее облик не сполз слой, что он так долго держится, при том, что возможности сестры в то время были ограничены максимум шестью часами?» я решил что это побочное действие на магию нового экспериментального напитка с тобой все ясно ты в очередной раз сел в лужу брат нахмурился сестра перестала со мной общаться пробормотал он и неожиданно признался только спорит споры все что у меня осталось после той ночи я не мог понять конечно это же ты твои гордость и обидчивость не позволили тебе поговорить с сестрой я сейчас же пойду к ней заявил он и тут же передумал. «Нет, сначала я должен увидеть Ксара. Он не имел права прикасаться к ней». И не прикоснулся. Охладил его пыл. «Луи повезло, что в отличие от тебя Ксар умеет думать. Ты не пойдешь к нему и ничего говорить не будешь». Я смотрел на Дорлейное, чуть ли не впервые и думал, что у него все же есть чувства. Да, он непомерно горд, обидчив и высокомерен, но не отнимешь и того, что он по-своему любил кузину и был к ней привязан, и лишился тепла, что дарило их беззаботное общение. Почему-то мне хотелось вернуть ему утраченное. А вот Слои вам лучше объясниться. Она три года считала, что ты ее бросил. Кажется, я тоже сел в лужу. Откуда ты все это узнал? Точно. Сел. Как им объяснить, не выдавая тайну, а Лоя после разговора с Одарлейном непременно примчится ко мне, выяснять, откуда узнал столько подробностей из их прошлого? Клятву неразглашения разглашение, Адарлейн, решился я. Возможно, это будет хороший шанс попробовать разбить стену ненависти. Общая тайна сближает. Я сомневался, что брат согласится. Он всегда неохотно прибегал к клятвам, и часто это был отличный способ отделаться от него. Но Дарлейн удивил, буквально на выдохе произнес ритуальную фразу, обещая держать в секрете то, что я поведаю под страхом смерти. Боги приняли клятву. Моя новая способность — считывать воспоминания. Я жадно наблюдал за реакцией брата, ожидая увидеть уродливую гримасу зависти, ведь все, что получал я, всегда воспринималось о Дарлейном очень резко. Или испуга, в конце концов. Для многих мой новый дар является страшной угрозой. Никому не захочется, чтобы к нему в голову залезли, да еще основательно там покопались. Однако слова Адорлейна заставили меня замереть. Казалось, я ослышался. «Не повезло тебе», — заявил он и протянул мне руку, желая помочь подняться. Я все еще сидел на полу, правда, тут же ее одернул. «О, кажется, высокомерный Адорлейн вернулся. Ты считываешь воспоминания касанием». Хотел сказать, что пока не контролирую свой новый дар, и осекся, потому что вдруг понял, что это не так. Наша стычка с братом помогла взять вверх. Это открытие ошеломило меня. Очнувшись, я не выставил защиты, напрочь забыв о них, а воспоминания меня не атаковали. Мало того, я чувствовал одобрение Сириуса, его довольство. Я действительно справился, сам до конца не понимая, как это вышло. «Давай проверим», — предложил я и протянул руку. Интуиция подсказывала, что нужно именно мое желание, чтобы залезть в чужие воспоминания. А каким образом я это совершу, удерживая чужой взгляд своим или касаясь чужого тела, неважно. А Дарлин колебался секунду, но протянул ладонь и помог мне подняться. Ничего не произошло. Ничего. «Приведи себя в порядок», — выдохнул я, покосившись на наливающийся под глазом брата синяк. «Приказной тон вернулся», — скривился Адерлейн. «И без тебя знаю, что мне делать. О приказах, раз ты сам напомнил, к леди Аэлии приближаться не смей. Когда ты все знаешь, это больше не кажется веселым, да и...» Он насекся. «Неважно. Я не стану с ней спать. К тому же ты явно зациклен на другой леди, а у нее брачных обязательств еще нет. От ненависти до любви недалеко. Как думаешь?» Кулак врезался в лицо брата раньше, чем я осознал это. Хватило малейшего намека, чтобы эмоции взорвались и потребовали выхода. «Голову оторву!» — прохрипел я и отпустил Адарлейна. Сам не понял, когда успел схватить его за грудки. «Тут не тебе решать», — ухмыльнулся братец. «Голова у тебя одна», — мрачно напомнил. «Ты дал отцу клятву. Как дал, так и заберу. Желаешь проверить?» Ухмылка исчезла с лица брата. Да и взгляд стал другим. Исчезла насмешливость, появилась странная задумчивость. «Что, ломает тебя?» — спросил он. «Так тебе и надо. Но залою, спасибо. Убирай свой купол. Хочу пойти к сестре». «Я тебя предупредил». Отозвал магию, подумав, что некоторые вещи никогда не изменятся. А жаль. «Ага». Весело отозвался Дарлейн от и, утерши рукавом поврежденную губу, поспешил уйти. Странная тенденция сложилась в последнее время — избивать младшего брата. Раньше я себе не позволял ничего подобного, достаточно было разговор. Иногда тренировочного спарринга в качестве наказания. Обычно силовыми методами справлялся отец, но в последние месяцы мне все тяжелее сдерживать некоторые порывы. И не скажу, что мне это нравится, как и мое нынешнее состояние. Я все отчетливее понимал, что мне требуется присесть, а еще лучше прилечь. Неожиданный порыв и прорыв с новым даром качественно меня вымотал. «Лейн?» — из спальни выпорхнула тетушка и хмуро посмотрела на меня. «Вы подрались», — легко констатировала она и мягко взяла меня под локоть, одновременно щедро делясь лекарской магией. «Тебе нужно прилечь, не нравится мне твое состояние?» «Прилягу», — честно ответил ей. «Обязательно. В своих покоях». «Уверен, что дойдешь», — хмыкнула она и озабоченно пробормотала. «Такое впечатление, что из тебя вытянули не только магию, но и физические силы. И это привело к хорошему результату». Устало улыбнулся. «Я воспользовался даром осознанно». Тетушка остановилась. «Ты использовал дар на дарике?» — хмуро уточнила. «Нет, я, безусловно, рада твоему успеху, однако не уверена, что твой брат способен держать язык за зубами. К сожалению, все, что касается тебя, для него как черная метка». «Он принес клятву», — успокоил леди Рудану. «И в той ситуации так было необходимо». «Как и ваша драка?» «Да. С моей несдержанностью нужно что-то делать». «Твоей?» «Это уже третья встреча с братом, на которой я даю волю кулакам, что непростительно». Хотя, видят боги во многом Модер заслужил такое обращение. — К слову об этом, Лейн. Надеюсь, Дарик не пришел черту и... следи леди Аэльей. Я усмехнулся. Тетушка всегда видела суть. Пяти минут ей хватило, чтобы прийти к логическому выводу, только вряд ли я сорвался бы из-за навязанной невесты. Но оно и к лучшему, что тетя не связала мое состояние и злость со своей дочерью. Я не могу рассказать ей о симпатиях Лои. Это должна сделать сестра. Самостоятельно. «Не молчи. Пожалуйста», — попросила тетя и потянула меня, заставив сесть на диван. Новый виток целебной энергии потек по телу, и я чуть расслабился, позволяя себя подлечить и немного восполнить резерв. Краткая передышка, которая мне очень требовалась. «Только не говори, что ты возьмешь на себя их ошибку. Если они перешли черту и не дай боги стали близки», «Лейн, пообещай мне, что твоя жалость не станет предлогом для того, чтобы скрыть этот факт». Слова тетушки ошеломили меня, и я резко распахнул веки. «Ты правда считаешь, что я пожертвовал бы своими интересами и жизнью ради парочки безголовых детей?» «Ты благороден. Иногда слишком», — отозвалась она. «И пусть я считаю твои поступки во многом идеальными для мужчины, но иногда тебе не хватает жестокости». «Жестокости?» — отозвался я эхом. Ты жалеешь леди Аэлью, поэтому шансы, которые выпадали тебе для расторжения помолвки, ты не использовал, а их было предостаточно. И Лейн, что бы ты обо мне ни думал, я не стану лечить разбитое сердце глупышки. Несмотря на все свои поступки, из детского возраста она вышла, и довольно давно. Леди Аэлия куда более благоразумнее, чем ты о ней думала. Дальше поцелуев у них не зашло, — сказал совершенно спокойно. Меня этот факт нисколько не трогал. Радует, что леди не перешла черту. И все же с твоей жалостью нужно что-то делать. Ты не можешь отвечать за поступки всех людей. Тетушка, я разберусь с этим сам, как и с тем, почему леди Аэлью отдалили от ее семьи, растя послушную и поддатливую игрушку, чем и воспользовалась леди Изельда. Вот об этом я и говорю. При упоминании жены отца тетушка нахмурилась. Тебя держит даже не клятва, а то, что участь леди Аэльи может быть гораздо хуже. Ты видишь в этом тайну, когда все очень просто». Леди Рудана вздохнула. «Не так-то легко отказаться от собственного ребенка, Лейн. Иногда гораздо проще сделать вид, что его или не существует, или он уже мертв. Не ошибусь, если решение отдалить Леди Айлью от семьи принял не отец, а ее мать, ради собственного комфорта. Это эгоистично, но также является способом защиты». «Своего сознания и душевного комфорта?» Я усмехнулся. «Не уверен, что все так. Мать, которая с удовольствием блистает на светских мероприятиях, вычеркнув дочь своей жизни, априори ни совестью, ни жалостью, ни любовью к ребенку не отягощена, ни в момент рождения дочери, ни после объявления о ее помолвке. Думаю, искать скрытый смысл нужно не в ней, да и не в семье, Глауддак. Почему? Потому что леди Аэлия не знала о рождении других детей». Значит, ей не позволяли заводить связи со своей семьей, даже слышать о том, что в ней происходит. Ни с кем из них. Чистый лист. Вот кем должна была стать Аэлия, Лист, которым легко манипулировать. Да, избалованная леди, привыкшая к комфорту, восхищению. Забери у нее это, и леди сделает все, чтобы вернуться в привычный круг. План не удался. Леди оказалась у нас. И попала под влияние леди Изельды, а затем и в Академию, что существенно пошатнуло ее картинку мира. Если ты все это понимаешь, тогда почему продолжаешь жалеть особу, не способную сопереживать близкому окружению, а определившую всех в ранг слуг? Потому что она не в ответе за то, что с ней сделали. И тоже имеет шанс на другую жизнь, спокойно ответил и мягко отодвинул руку леди Руданы. Спасибо, тетушка, но. Я хотел бы отдохнуть у себя. Я вышел из купальни, не ожидая, что окажусь не один. В гостиной вольготно расположилась леди Аэлия и не сразу заметила мое появление, занятое чаем и пирожными Я же замер на месте, рассматривая незваную гостью. Леди успела переодеться в роскошное платье, сменить прическу и украсить себя драгоценностями, хотя в академии с ними было несколько затруднительно. Не то, что совсем запрещено, но неуместно однозначно. К тому же многие драгоценные камни являются проводниками энергии и могут искажать магический фон при работе на лекциях и практике, поэтому использовать украшения допускалось на время праздников и выходных, за исключением мелких безделушек, обычно не особо дорогих и не носящих в себе драгоценные камни, мешающие учебе. Но не это царапнуло меня в облике леди. Казалось бы, безукоризненно подобранный наряд. И платье, и прическа, и украшение. Все было гармоничным, аккуратным, дорогим, со вкусом. И настолько похоже на облик леди из Зельды, что это бросилось в глаза, несмотря на прямо противоположный типаж двух леди. Одна жгучая брюнетка, вторая блондинка. Я разочарованно поджал губы. Я... Вы... Леди наконец заметила, что больше ни одна, и вскочила с софы, чуть не опрокинув чашки. Ее щеки покрылись румянцем, но взгляд девушка не отвела, будто прилипнув им к моему обнаженному телу. Я же вышел из купальни, не рассчитывая, что кроме меня здесь кто-то будет. Раздражалась сама мысль, что не сработало магическое оповещение, никто из слуг не предупредил о нахальной гости. Тем временем леди Аэлья продолжала изучать мое тело. Разглядывала грудь, едва мазнула взглядом по лицу и медленно опустилась вниз, все больше заливаясь краской. Ее смущение и следовательский интерес резонировали. Леди явно доводилась видеть обнаженного мужчину рядом. Допускаю, что полуобнаженных лордов она видела на полигоне, во время тренировок часто треплется одежда. Однако то, как девушка смотрела, наводило на мысль, что она сравнивает меня с кем-то. И чем дольше пялилась Леди, тем крепче я уверялся в собственных выводах. Куда делись стеснение и трусость, которые леди тер Дак демонстрировала каждый раз, когда мы оставались наедине? — Почему в таком виде? — сглотнув и, громче, чем требовалось, просила леди, опустила глаз в пол. — Здесь. — Я. Вы. — передразнил, не смог удержаться. Ее явление в мои покои раздражало. — Здесь? В таком виде? — Я не приглашал леди. Слугам будет сделан выговор. И плевать, что она считается моей невестой, и ее восхищение моим телом ни капли меня не тронуло. Не ей распоряжаться в моих покоях, не ей отдавать приказы моим лакеям, но то, что они ее впустили и позволили находиться без присмотра, настораживало. Я подбирал личную прислугу по многим качествам, при необходимости ко мне не то, что первую леди рода не впустят, но и отца. А эту запросто пропустили и накрыли на стол. Я огляделся, подмечая детали. Внешне я вряд ли как-то изменился, держать лицо первое, чему учат в любом высоком роду, а внутренне похолодел. Мне абсолютно не нравилось увиденное, как и сделанные мной выводы. Леди распивала чай с пирожными, сидя в моей гостиной, и без разрешения листала книгу. После того, как трогала руками сладости, фолиант из родовой библиотеки, который лежал на столе в соседнем кабинете. Вывод неутешительный, леди не только имела наглость вломиться ко мне, пока я находился в купальне. Она решила, что имеет право заглянуть в каждую из комнат и брать мои вещи. Проклятая древняя клятва, беспрекословно пропустившая девушку сквозь мои магические барьеры и даже не оповестившая меня, но и с моей стороны преступно забыть об этой особенности и рассчитывать на то, что леди Аэлия не способна ею воспользоваться. Лучшего шпиона не найти. И это разозлило куда сильнее того, что моя невеста вдруг возомнила себя хозяйкой. «Я пришла обсудить последние распоряжения», — выдохнула девушка и, замявшись, спросила. «Лорд Лейнард, вы не могли бы одеться?» «Зачем?» — холодно спросил. «Мой вид нисколько вас не смутил, иначе вы не рассматривали бы меня пять минут, прежде чем опустить взгляд. Судя по восхищению, вам понравилось. Не вижу причин для того, чтобы спешно натягивать рубашку и штаны. Разрешаю любоваться». «Но это неприлично», — Леди вскинула голову и тут же отвернулась. «Замечательно, что вы заговорили о приличиях. У вас минута на то, чтобы объяснить, почему позволили себе трогать и брать мои вещи без спроса». «Я только посмотрела. Книга красивая, и мне стало любопытно». «Настолько любопытно, что приличия позволили в отсутствии хозяина шарить в его комнатах?» «Но вы мой жених!» горячо воскликнула леди Айли. «Пожалуйста, лорд Лейнард, Оденьтесь. О, вы еще и об этом факте вспомнили. Как удобно. Сядьте, — приказал я, глядя на то, как девушка мнет руками подол и старательно отводит взгляд. Запоздал и стыд все же накрыл ее с головой. Леди Аэлья спрятала лицо в ладонях, но мой приказ выполнила, опустилась на Софу. Я... Я просто хотела поговорить. Не думала, что вы вот так и леди Изельда говорила, что невеста имеет право входить в покой жениха без согласования времени. Я и раньше заходила. Я просто остолбенел. Раньше? Эта новость меня потрясла и разозлила еще сильнее. Медленно прошел к Софе и сел возле невесты. Так, словно на мне был парадный мундир, и расслабленно откинулся. Леди, напротив, сжалась, явно испугавшись нашей близости. Как занимательно. «А вы делаете все, что говорит вам леди Изельда?» «Но ведь она — первая леди высокого рода, я должна равняться на нее, и леди Изельда не могла мне солгать. Жене позволительно входить в покой мужа, а вы — мой жених, и...» То ли забывшись, то ли пытаясь следовать этикету, который предписывает смотреть в глаза собеседнику, леди отняла ладони от лица и повернула голову ко мне, но тотчас зажмурилась. «Вам бы понравилось, если бы я в ваше отсутствие пришел в ваши покои и трогал ваши вещи. Мало того, вообще не поставил бы вас в известность, что приходил к вам. Слуку волю. Всех. Немыслимо, они ни разу не обмолвились, что в мое отсутствие ко мне приходила невеста». «Но вы так не сделаете». Леди Айлья распахнула глаза. «Это же неприлично». Я сдержал порыв рассмеяться. «Надо же». Мне к ней приходить неприлично, а ей заявляться без приглашения и прилично, и правильно. А ваш поступок приличный? Вы нарушили личные границы, вы позволили себе брать книги, трогать их грязными от липкого крема руками, еще и поучать меня смеете? Вы возомнили себя мужчиной и моим женихом? Что? Ж женихом? Складывается впечатление, что вы решили поменяться местами. То, что позволительно мужчине, не означает, что разрешено вам. Никто, я подчеркиваю, никто не смеет заходить в мои покои без моего на то разрешения. Ни невеста, ни глава рода. И уж тем более что-то брать. И «Я все верну», — выдохнула девушка, а я сжал кулаки. Она посмела что-то вынести. Кажется, я слишком мало времени провожу дома, раз даже не понял, что меня обокрали. «Вы еще и воровка! Надо же! Но вы мой жених! Я могу взять!» — пылка начала леди, но осеклась. «Я так думала! Не знала, что вам это настолько не понравится! Лорд Лейнард, простите меня! И я не испачкала книгу, посмотрите! Я листала ее магией!» На мгновение зажмурился. «Что-то я в толк взять не могу, либо леди Аэлья Невероятная идиотка с завышенным эго, либо искусно таковой притворяется. Как ловко она перекинула ответственность за свои действия на леди и Зельду. Нет, я вполне допускаю, что мачеха так и говорила. С нее станется подставить дурочку, однако. Есть у меня сомнения. Я брала ваши рисунки. Честное слово, я не пыталась их украсть. Не выдержав моего молчания, торопливо затараторила леди. В тот же день. «Ждала вас почти два часа, а к ужину нельзя было опаздывать, и мне на глаза попалась папка, а там рисунки. Я просто хотела их рассмотреть и забрала с собой. И вспомнила лишь сейчас. Я все принесу». Леди поднялась рывком и запнулась за подол, зацепила за столик и тут же полетела обратно. Рефлекторно потянулся к ней, не дав удариться головой о подлокотник. В итоге девушка оказалась прижата мной к Софе и было бы неплохо, если бы она просто замерла, а не начала водить пальцами по моей груди. «Ой, а у вас тут шрам?» — заявила она. «Это что, попытка флирта?» Надо же, как вовремя. Она вспомнила о том, что увидела ранее, потому что сейчас в таком положении ей точно трудно что-либо увидеть. Внезапно и очень остро появилось желание свернуть шею невести. Недовольно прочно засела в мыслях. Раньше леди не вызывала во мне такого раздражения и неприятия. Брезгливо отодвинулся от нее. Тетушка кое в чем права. А может, и во всем. Сядьте, снова приказал невесте и проследил, как совершенно пунцовая леди Тырглоудак, выпрямляется и усаживается. Я запрещаю вам приходить в мои покои и брать мои вещи без моего на то разрешения, и призываю свидетелям магию. От последнего слова девушка вздрогнула. Нет, все-таки не дура. Не знаю, от кого ей довелось узнать про особенности древней клятвы, но она использовала ее намеренно. Магия заструилась по моим рукам и плавно поплыла к невесте. Я примерно представлял, что сейчас будет. Запрет отпечатается на коже, и каждый раз, когда она его нарушит, будет жалить ее. Но я же извинилась. — -о, О, и, несомненно, искренне, — съехидничал. Вы уже не ребенок, чтобы избегать ответственности за свои поступки. Я не хотела навредить, я только... Я не разрешал вам приходить. Жестко припечатал, тем самым давая магии повод для дальнейших действий. Я не разрешал трогать или выносить мои вещи. Магический запрет — штука болезненная. Когда-то я испытал его действия на себе, но сочувствия или жалости к невесте не испытывал. Леди пользуется своими внешностью и статусом, чтобы творить все, что вздумается, при этом не желает менять линию поведения, а только переносит ответственность за свои поступки или на период времени, проведенный вдали от семьи. Достаточно вспомнить заявление, что она не была близка со своими родственниками и жила отдельно, или на тех, кто так или иначе общался с ней, ту же мачеху. «Может, я и не прав». «Но что-то мне подсказывает, что использование было обоюдным, и времени на то, чтобы это выяснить, у меня предостаточно». «Ай!» — леди дернулась, ощутив первую волну от печати, и потянулась рукой к лопаткам. «Жжется!» Удивительно. Судя по всему, печать запрета расцвела на ее спине, в то время как у меня она когда-то была на руке. Видимо, степень ее виновности куда обширнее, и выкрала леди Аэлья не только рисунки Ашты. Я понял, какую именно папку взяла Аэлия и чем именно заинтересовалась. И теперь вопрос, где леди видела обнаженных мужчин, снят. У меня хранилось 10 папок с исследованиями Ашты. Практически во всех есть рисунки обнаженных людей и данные о вскрытии тел, которые были подвержены влиянию гадких душ. Часть дипломной работы для перехода на третью ступень обучения — то, что в итоге не вошло у Ашты в проект. Леди вскочила с Софы. На этот раз падать она не собиралась, вцепилась в юбку, опять охнула и заторопилась на выход. Я усмехнулся, глядя на нее. Это только начало. В момент, когда леди принесет, она непременно принесет все, что посмела взять без моего ведома, печать не позволит оставить что-то у себя, ее ждет вторая часть разговора, и щади, девушку я больше не намерен. А вот одеться и переговорить со слугами не помешает. Однако леди Аэлия меня удивила, она не пошла к дверям, нет. Ее путь лежал совсем в другую сторону, к одному из тайных ходов. В замке их было предостаточно, в том числе в моих покоях, но леди о них не должна была знать. Впрочем, знания мало, нужно использовать определенный вектор, родовой знак, который позволит проделать перемещение, и эту тайну хранят члены семьи. Метнувшись следом, я успел увидеть, как леди Аэлья использует родовой знак, чтобы задействовать механизм, а затем исчезает в коридоре. Кажется, слуги не так уж виноваты, как мне казалось. «Серьез», — позвал Илами, — «установись связь с Тришей. Отец должен знать, что родовой знак был передан невесте, как и схема ходов замка, и просканируй пространство. Не нравится мне все это». «Сделаю», — отозвался друг. «И оденься, Лейн». «Я тебя смущаю?» — фыркнул. Не капли, но твоя попытка запугать леди явно провалилась». Была такая мысль, да. Юные леди вообще-то пугаются обнаженных мужчин, они изучают их тела. Нервничают, могут сболтнуть лишнего, смущаются, а то и в обморок падают. Однако Элья не только не испугалась, но и попыталась вести беседу. «Удивительная выдержка или продуманность. Такое впечатление, что мы все были обмануты и историей леди Аэльи Тер Дак и ее внешностью. Тебе ведь изначально показалось странным, что дочь первого великого рода отдали на воспитание нянька и буквально отрезали от семьи. Только мы девочку пожалели, решив, что ею решили откупиться», — напомнил Сириус. «Кто знает, что совершил ее отец, распошел на поводу у главы второго рода света» и уж тем более нам неизвестны все условия, которые тот выдвинул. «Думаю, стоит встретиться с Арландом. Ты бы выяснил раньше, если бы не был занят леди Мариной. Или не выяснил бы, продолжая откладывать на потом. Ты же помнишь, что я все же был очарован леди Аэльи, несмотря на ее явное восхищение Адарлейном?» «Я помню твои мысли», — согласился Сириус. Ты считал, если расторгнуть помолвку не выйдет, стоит присмотреться к леди и попробовать наладить с ней отношения. Тем не менее, я рад, что все вышло именно так. Я прошел в гардеробную, подумав о Марине. Ее появление в моей жизни — подарок. Как бы там ни было, отдать леди Аэлье родовой знак для использования тайных ходов замка мог только член семьи. Предполагаю, что это Дарлейн или его мать». И даже идиот мог догадаться, что Вектор подходит ко всем потайным ходам замка, а не только к тому месту, на который ей указали. Добавил Сириус и отчитался. Триша передала информацию. Лорд Менрайт желает тебя видеть после собрания и дает разрешение на любые действия.